«Уж так указано, звеняй!» Староц-то, смущенно, не глядя на с е м ё н а пожал плечами, а сам все время что-то искал по карманам, под розовой, туго натянутой на его лице кожей, проступил конфузливый румянец. «Звеняй!» и — говорю. И, отводя свой зрячий глаз в сторону, что-то искал по карманам. «Я и так, Григорьич, и й верь слову, разорился на ложниках. Просят, в ногах валяются, как не дать». По-христиански живем, все боговы. Дашь ему, а потом пойди, выхаживай с него. Так как староста говорил искренне, стыдясь и отчаиваясь, то с е м ё н жалел его в эту минуту больше себя и не сразу собрался с духом, чтобы возразить. Половину-то, Иван Сильванович, согласись, многовато, робко заметил наконец, однако староста сделал вид, что не расслышал гостя. усердно копаясь по карманам и обыткивая одним глазом стены амбара, будто потерял что-то. Я говорю, многовато, половину-то, более назидательно, — повторил Огородов. Иван Селиванович внял и застенчиво опустил голову, часто заморгал блинными белесными ресницами, но вдруг увидел дущую подвору акулину и сердито сорвался на крик. — Мишки давай! Сколько разов сказывать! с т а р о с т о нарочно показал свой сердитый норов, чтобы отбить у Огородова всякую охоту в и д и т ь с я Притворяясь сердитым и занятым, снял со стены моток веревки и опять закричал, увидев, что Акулина не двинулась с места. — Ты все еще тут? Ай, ремня закатела! Акулина молчала, готовая расплакаться от стыда из-за тебя и за брата, унижающего ее своим криком. Однако держалась с достоинством, и по ее беспокойно зардевшемуся лицу угадывалась та женская продуманная воля, которая всегда удивляет и не всегда понятна со стороны. с е м ё н с изумлением поглядел на ее гладко причесанные с пробором в о л о с ы на строгий р о с ч е р к тонких бровей, и вдруг встретился глазами. Немая печаль и радость, мольба и надежда светились в них. И он невольно отвернулся, остро в з в о л н о в а н н ы й какой-то неосознанной, но тревожной виной перед девушкой. «Неладно живем, — Иван Селиванович, путаясь в своих мыслях с тяжелым вздохом, — сказал Огородов. — Давим друг другу что ближних, что дальних. и е д ь и подумать когда-то надо». Старосту задели не сами слова Огородова, а то горькое раздумье, с какими они были сказаны, и, чтобы не добиваться ясности, закричал о «Распиновые мешки. Ну, берите все, берите, грабьте. Много ли мне одному-то надо?» Он бросился было из амбара, но на пороге остановился и, уронив голос, спросил. «Вот ты ее видал? Видал, я спрашиваю? И это каждый раз, когда ты приходишь. Как опоянное делается. Не ты, другой сведется двора. А я один, мне много не надо». Семен был крайне удивлен словами старосты об Акулине и радостно хотел вспомнить ее покорные красивые глаза, но не вспомнил, потому что сами собой закипали на сердце ласковые слова то ли для Акулины, то ли для ее брата. Этого с е м ё н тоже не понял. — Иван Селиванович, да ладно, ладно, — оборвал староста и злобно махнул рукой. — Зарите до конца! но третью пудовку вынь д да о положь. В этих словах он отошел в угол амбара, по пути пнул метлу и стал выбрасывать к дверям пустые мешки. За р о к за р о к никому не зернышко. Сдохните все, п е р е д о х н е т е чтобы я! с е м ё н в разговоре со старостой не сообразил сразу, до каких же размеров вырос его долг. Но когда вернулся домой и подсчитал, то сперва удивился, потом осерчал и, наконец, оробел. Старости надо было отдать половину на м о л о т о И тотчас перед Семеном встало множество неразрешимых вопросов. о чем жить? Чем кормить скотину? А семена под н о в ы й у р о ж а й А долг исправнику? Но самая горькая мысль, как-то часто и бывает, пришла п о с л е д н е й Свадьба. Где взять денег на сговор, запивки, подарки, И, наконец, на саму свадьбу. Правда, с Варварой не было еще уговору о сроках. Но с е м ё н у казалось, что свадьбу надо бы делать не позже Рождества».